27 июня 2002 года, Вислинский военный округ, сектор Ченстухов, пограничная зона. Никакое дело, будь оно сложное или простое, не решается с наскока. Вперед, в атаку, это удел кавалерии. Пластун должен думать, рассчитывать, Готовится ко всему. Нового Исаула пока не присылали. Командовал Чернов. Казаков, как всегда, не хватало. Теперь на подъезд Саула свалились и обязанности Исаула как коменданта сектора. Это в придачу к его обязанностям, как зама по боевой. Уставший и измотанный, валящимися на него будто из рук все новыми и новыми проблемами. бадсаул даже не обратил внимания на то что сотник велхов предложил отправить на дон грузовик который стоял не к салоне городу в расположении тот самый в котором были бодяженные сигареты и оружие спирт сдавали сразу потому что за спирт хорошо платили и по вполне порядным причинам лучше было бы если бы спирт не задерживался в расположении казачьей части А до транспорта сигаретами и оружием ни у кого просто не доходили руки. Взмыленный, затурканный подясол просто махнул рукой. Езжай. Договорились, что едят сотник до Варшавы. Там он сдаст сигареты на таможенный склад и востребует вознаграждение за них. Потом он заедет в Ставку, так называли сборный пункт, где накапливались отряды казаков, прибывающие со всех казачьих войск, и дожидающиеся распределения по секторам. Там он договорится с кем-то из отпахавших командировку казаков с Донского, чтобы они отогнали машину с оружием на Дон в распоряжение круга. Потом с попутным транспортом они вернутся в расположение. Ни у кого не вызвало вопросов и то, что в дорогу до Варшавы Верехов попросил попутчика Соболя. Мало ли, целая машина идет с контрабандным грузом, Могут и отбить. Да, и за рулем проще, если есть напарник. Устал, можно отдохнуть. А машину напарник поведет. Второй проблемой были патроны. Оружие было, много оружия, но не было патронов к нему. Достать патроны, по крайней мере по боекомплекту, вызвался божий дар, не раз закупавший оружие и патроны к нему, и не знающий, к кому обратиться. Тем временем... На границе назревали события. 27 июня в соседнем секторе при попытке прохода через границу была застигнута врасплох крупная банда. Казаки в Суфилевой сходу, вызвали покрепление. Поскольку первый удар был нанесен не из засады, а количество бандитов в разы превосходило количество казаков, потери были серьезные. На Кубань в гробах отправили троих. Когда подошло подкрепление, вместе с ним бронетранспортер, и в дело вступило тяжелое оружие, бандиты уже отходили, оставив арьергард. Все трофеи, доставшиеся казакам, использованные перевязочные пакеты, кровь, следы волочения. Действия казаков были приданы неудачными, поскольку отсечь банду от границы и окружить так и не удалось. 28-го, в одном из приграничных польских селений, произошел взрыв такой силы, что разрушил семь домов, а во всех остальных повалил заборы и повыбивал стекла. Воронка от взрыва была глубиной 12 метров. Что произошло, узнать так и не удалось. Хозяин дома и все те, кто в этот момент был в доме, погибли. Жившие в селе поляки не были настроены сотрудничать. Жил человек и жил, понятно. что таскал что-то через границу. Но что могло взорваться с такой силой? Господь ведает Двадцать восьмого же и сегодня, двадцать девятого, в двух местах сектора ченстохов на дорогах были обнаружены фугасы. В двух из трех случаев произошел подрыв. Первый раз подорвался трактор с поляками четверо двухсотых, во второй раз подорвались казаки. Отделались ранениями и контузиями, но один из выстрелов был выведен из строя, и ремонт в полевых условиях не подлежал. Еще произошла массовая драка, буквально у самого расположения казаков, и началось со с мелочи. Сербы и поляки не поделились что-то во время танцев. Закончилось бутылками с бензином и казаками, вынужденными стрелять в воздух для усмирения толпой. Беспорядком положил конец Чернов. Недолго думая, он шарахнул из крупнокалиберного пулемета прямо поверх голов. Польские парубки попадали на землю, а потом разбежались. Сегодня после дежурства Велихов и Соболь решили заехать к сербам, чтобы окончательно все обговорить. Выступление намечалось в ближайшее время, ночью, чтобы утром быть у таможенного поста. Утром и вечером перед таможенными постами скапливаются огромные очереди, и таможенники не особо утруждают себя осмотром машин. Сербское поселение безлюдело Это сразу было заметно. На улице почти не видно детей, не играла музыка. На многих домах были подвешены черные вымпелы и флаги. Зак скорби по ушедшим из жизни. Божидар стоял на посту, Бледный и осунувшийся за эти дни, на чеках горел лихорадочный румянец, он похудел, черты лица заострились, в глазах появилось несвойственное ему выражение жестокости и неукротимой злобы. — На, паны казаки, здорово дневали, поприветствовал он, свернувший к селению егерь. — Дело есть, — сухо проронил сотник, — садись до машины. Божедар хотел что-то сказать, видимо, что-то грубое и злое, но сдержался, сел в машину. Над домом Родована, в отличие от многих других, траурного флага не было. Не горела и кузня, потому что хозяина не было, и ковать ограды, и железной розы было некому. — Скажи, что хотел сказать, — произнес Верихов в глуша мотор. — Скажу, что нечестно вы поступаете, русый. Как за вас, так всей Сервой горой, А как наша беда, так вы в стороне? Все сказал. А что, не так? Спрашиваю, все сказал. И того достаточно. Тогда меня послухай. Ваш возраст, я вдвое старше тебя, как никак. Ваша война не ведет ни к чему. Усташей больше, чем вас. Живите, есть земля. А то, что вы туда пошли, В том невиновны. Сами собрались и двинули. Сами солили, самим теперь и хлебать. Понял. Серп не ответил. Пошли в дом, там погутарим. Странно. но ну, не лаяла даже собака. Здоровенный вук лежал у конуры, уставившись непонятно куда. — Кормил хоть? — с укором спросил сотник. — Кормил. Не ест. С той поры и не ест, и ничего. Собака очувствует. В доме на всем тонкий слой пыли. Дом был нежилым, это сразу чувствовалось теми, кто туда входил. Не было в нем больше жизни. Ну вот, и поговорить доброе. Сотник по-хозяйски прошел к столу, за которым недавно с хозяевами. Рукавом смахнул пыль. Как жить дальше, думаешь? Как жить? Воевать. Я их рвать буду. Только потом жить. А если Богоматерь не заступится, так и лягую с честью. Один. До доброго дела охотники найдутся. Ну, тогда и меня с казаками. В охотники записывай. Божедар недоверчиво посмотрел на сотника. Акстись! Да вот и крест. Сотник широко перекрестился, повернувшись на образа. Тогда... Тогда... Сотник не дал договорить. С умом надо все делать. Ты думаешь, там тебя не ждут, друже? Ждут, ищут как. Там волкодавы. Они знают, что ты мстить пойдешь. А надо. Бить по-больному, там, где они не ждут. Давай, зови сюда свое войско. Гутарич все вместе бурем. Войско и в самом деле производило впечатление. Более чем. Сотник посмотрел на сербов, цыкнул зубом. Божедар, на баз за раз выйдем, по вышли. Уже стемнело. Да только в редком доме сербского поселения горели окна. Темно было в сербском селе. Серба вопросительно смотрел на Сотика. Ты в уме? — начал Верехов. — А что? — Ты кого подбиваешь туда идти? Это же дети. — Да они ходили... «Кто и не фразу, — мгновенно завелся божедар? им сколько лет, — перебил сотник, — жилье пятнадцать уже Мартину. Вот пусть и сидят жилье с Мартином дома. Там не детский сад, там не тралка, а за ней лес. Там, где ты зверь, а есть и охотники». «Так и ни раз же не отступал Божидар. То вы со взрослыми не ходили, и не одни». «Разница есть. Я грех на душу брать не собираюсь. Пусть дома сидят читники, блин. Сами пойдем. Схватим, выпарим, — припечатал сотник. Вот тебе крест. Схватим и выпарим. Я за другое. Ты знаешь, кого? Ну, там, кто бы оружие в руках держал. — Знаю, — сутился Божадар. Ты к чему говоришь, пан казак? — Да к тому. Мне там люди нужны, понимаешь, люди. Найдутся люди. А точно? Смотри, там не до шуток будет. Ваших сдал кто-то. Халпт Знаешь, что такое? Знаю, помрачел Божадар, добраться бы. Не загадывай. Кубыти и доберешься. Завтра утром скажешь, едем или нет. Только надежные люди нужны. Хотя и сами проверим. Будут люди, им только оружие нужно, все возьмутся. За всех никогда не говори. Говори за себя. Оружие найдется, сам знаешь. И немало. 30 июня 2002 года. Висеринский край, Варшава. здании штаба Витринского военного округа. А вот графу Ежи Комаровскому повезло. Он и сам не знал, как, но повезло. Потом, правду узнает и проклянется на свете, оставшись совершенно один в этом мире. Как ни странно, он исчез с горизонта на два дня по одной простой причине. Он искал Елену. Не найдя ее ни в одном из клубов и злачных мест Варшавы, еже решил ждать ее у дома, рассудив, что рано или поздно она там появится. Припарковав машину на стоянке, он молча, терпеливо ждал час за часом. Дважды он выходил, чтобы купить немного еды и сделать другие дела, какие возможны. И лишь рано утром тридцатого он проснулся, посмотрел в зеркальце заднего вида, Увидел себя грязного, заросшего, неприятной щетиной, всклокоченного и понял, что так нельзя. Ближайшим местом, где можно было привести себя в порядок и где бы его пустили, было здание штаба округа. Там был, по крайней мере, рукомойник и дежурная бритва, потому как офицеры из странствий возвращались в самом разном виде, а устав требовал от них пребывать в виде опрятном. Если на удаленном полигоне на это внимание не особо обращает, то в здании штаба округа извольте соответствовать. Машину он припарковал недалеко от здания штаба, благо по раннему утру места для парковки были. Металлодетектор среагировал на наган в кармане, но у него в удостоверении написано с правом ношения оружия», и потому внимание на наган не обратили. Только принюхались. Нахождение офицера в людных местах, в нетрезвом состоянии и при оружии, считалось проступком и влекло за собой взыскание. Но спиртным от графа ежи не пахло, пахло много чем другим и пахло омерзительно. В караулке граф ежий привел себя в порядок, умылся несколько раз с мылом, кое-как вымыл голову над рукомойником. Побрызгал на себя дежурным одеколоном, единственным романтическим достоинством которого было то, что он напрочь отшибал любые другие запахи, даже сильные. Побрился безопасной бритвой. Не слишком опрятно, но и так сойдет. Кое-как привел в порядок одежду, шагнул в вестибюль. Но лицу в то время еще не перекрыли. Демонстранты уже собирались, До поры до времени они скрывали свои намерения, чтобы не разогнала полиция. Он их не заметил, и они, что немаловажно, его тоже. И на припаркованный прямо напротив здания штаба округа большой лимузин Вольва с затемненными до черноты стеклами и гербовым сорлом пропуском на лобовом стекле он тоже не обратил внимания. Ни он, ни охрана. «А стоило бы!» «Пан Камеровский вас ожидают!» Сказал дежурный офицер, майор с фамилией, которую граф Еже никак не мог запомнить, и в очках в тонкой золотой оправе. «Я открыл кабинет!» На последние слова граф Ежи резко остановился. «Кто же это?» «Велели не сообщать». «Понятно». Собственно говоря, граф Ежи и не удивился, увидев в своем кабинете сухощавого, с иголочки одетого пана Збаражского из веспеки войсковой. Он нервно ходил по кабинету. Услышав, как открываться дверь, продолжал ходить. «Доброго здоровья, пан Збаражский!» Мутная волна злобы на этого человека просто душила, не давала жить. «Доброго здоровья и вам!» — буркнул Збаражский. «Зачем вы это сделали?» «Затем, что нечего». Что значит ничего? Да вы понимаете, хоть что вы натворили. Я всего лишь покарал под лица и ублюдка. Збаровский вышел из себя. Он резко хлопнул ладонью по столу. Граф первый первые увидел, чтобы разведчик был в таком состоянии. В замкнутом стенами помещении. Это прозвучало как выстрел. Всего лишь, всего лишь? Вы так спокойно об этом говорите, что. — Право, мне становится страшно. — А мне становится страшно, пан полковник, от того, что мы видим зло и ничего не делаем, чтобы покарать его. — Работа полицейского заключается в том, чтобы разматывать клубок до конца, а не отрывать от него первую попавшуюся нить. Вы должны были втереться к нему в доверии и узнать, с кем он работает, кто поставляет ему наркотик, кто связан с ним. Вот что нужно было сделать, нам нужна вся банда, а не только профессор. Это я как раз узнал, мрачно произнес граф. Вам известен некий пан Жалнаш Змеевский. Зворацкий остановился, повернулся к графу. Кто? Жалнаш Змеевский? Этот пан, судя по словам профессора, промышляет наркоторговлей по крупному. Профессор работает на него, и, более того, по мнению пана Ковальчика, пан Змеевский является сотрудником полиции или спецслужбы. Збаражский все более успокаивался. «Он сам вам об этом сказал?» «Да, сам. Вы знаете пана Змеевского?» «Нет, но ну, знать будет нетрудно, и все равно вам не стоило его убивать». Теперь у нас нет свидетелей против этого Змеевского. Придется начинать все сначала. Простите? Графу Ежи показалось, что он что-то недопонял. Нет свидетелей, говорю. Возможно, вы считаете, что без пека может хватать людей, каких ей вздуматься, но это далеко не так. Над нами есть надзирающий спецпрокурор, и мы тоже подчиняемся закону. Этот Змеевский...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 Теперь недоуменный взгляд бросил на собеседника пан Сбаравский. — Нормально вы его избили? — Вы его застрелили. Его обнаружили мертвым, убитым из пистолета. — Я его не убивал. Пан Сбаравский покачал головой. — Спокойнее, мы не в полиции. Я ни не и не судья. Убили. Ну, что поделаешь? В следующую секунду граф Ежи сделал два шага вперед и схватил пана Барашского за грудки, тряханув его, как охотничья собака, подстреленную утку. — Я его не убивал, слышишь ты, курва, не убивал! — Отпустите! — приказал пан Сбаравский, не меняя выражения лица. Граф оттолкнул от себя разведчика так, что, если бы не столб, тот упал бы на пол. «Я его не убивал», — глухо повторил граф, начиная понимать, что произошло непоправимое. «Тогда кто?» — ответил пан Збарарский, приводя одежду в порядок. А я знаю. Этот ублюдок торговал наркотиками, кокаином. Я в него больше килограмма на унитаз высыпал. Его любой мог грохнуть, любой. Когда я от него уходил, он был еще жив. Понимаете? Жив». Я ему сказал, что убью если он еще раз подойдет к Елене, или снова начнет торговать. И ушел, и все. Вот, смотрите. На пыльную, неприбранную поверхность стола грохнулся укороченный наган. Посмотрите, у меня был этот наган. Я ему им пригрозил. Ткнул стволом в зубы и сказал, что вышибу мозги. Но я не стрелял. Видите, все семь патронов в барабане. «Ну, можно было и перезарядить. Да понюхайте, везёные стреляли лет пятьдесят». Пан Збаражский достал из кармана пиджака платок, навернул на руку, поднял револьвер стволом к носу, понюхал. «Действительно, курва блядна!» «А что я вам говорил?» Полковник протянул обратно револьверу владельцу. «Заберите. Насколько я понимаю, он наградной». «Моего прадеда? Тем более заберите. И так вы говорите, что не убивали ковальчика». «Матка-боска, именно это я и говорю. Уже битых полчаса не убивал я его. Когда я уходил, он жив был». «Тогда кто его убил?» «Езу света! Пусть полициянты и разбираются». Изборажский тяжело вздохнул. «Уже разобрались. Вы знаете о том, что вы в розыске?» «То есть... в каком розыске?» «Пока по Варшаве. Сегодня утром сторожевик на вас выставили. Пока в пределах Варшавы. Но так и до общей имперского недалеко. У нас программа. Она отслеживает всю информацию по лицам, сотрудничающим с вами. Мы вас ищем целый день. Где вы были все это время?» «Не ваше дело, буркнул граф». «Не мое? Не мое?» Да вы хоть понимаете, что с меня, за совершенным моим агентом убийство, могут погоны долой. Или не полная служебная, и вперед, всочит паровоз Сибирь под колесами, как кое-кби своей маме не мое. Извините. Удивительно, но графу в самом деле стало стыдно. Он был воспитан так, что один из самых тяжких грехов в его системе моральных ориентиров считалось... Подвести другого человека, че более полковника. Этим делу не поможешь, немного успокоился с Барашский. Надо разобраться, что к чему. Рассказывайте все до мельчайших деталей, что вы делали в этот день. Говорите правду. Может быть, мне еще удастся что-то сделать и для себя, и для вас. Ну, я с Еленой поссорился, знал, что она на кокаине сидит. Потом. «Что потом, говорите?» «Проследил, где она берет. Оказалось, на веню ягеллонов Там меня полицейский видел, штраф выписал». «Штраф?» «Да, за неправильную парковку». «Это худо», — сказал Збарашский, записывая блокнот. «Почему худо?» «Да потому. Вы знали, куда эта ваша пошла?» «Да откуда же мне знать? Там домов под сотню «А там и профессор жил...» Информация о выписанных штрафах собирается в единой программе, чтобы потом контролировать взыскание. Из этой программы ее может выудить любой полициант, и получится, что вы за несколько дней до убийства были у дома этого проклятого ковальчика. И это доказано полицейским и штрафом. Что вы там делали? Следили, чтобы убить? Вот что подумают. А я вас направил на это дело. «Но я же...» «Тут до графа дошло, что Елена ему алиби не даст, хотя бы потому, что она не знала, что за ней следят. И все очень шатко. вся кров. Вот так вот. Вы полицейского запомнили? Ты откуда? Здоровый. Ладно, найдем. Дальше... Дальше этот панковальщик мне позвонил. Я как раз тут был, сидел, думал, что делать». — Он вам что, сюда позвонил? — изумился Збаровский. Ну да, — протянул граф Ежий и тут же понял, чему изумился полковник. Он так и не понял тогда, что в его состоянии вполне простительно. В здании штаба Вислянского военного округа нельзя было иметь при себе никакие сотовые телефоны. Они изымались при входе и выдавались при выходе. Кроме того, здесь работали генераторы помех. делающие невозможными любые звонки. В общедоступных телефонных справочниках были телефоны только дежурной части и никаких более. Получается, что пан Ковальчик откуда-то знал номер, на который ему нужно было позвонить, а ведь он... выдавали номер своего телефона очаровательной пани Елене? Угадывая мысли, графа Ежи спросил его полковник. — Никак нет, нельзя же. Что это значит? Полковник Сбарашский снова что-то сторчил в своем блокноте. — Боюсь, что ничего хорошего. С нами играет какая-то разведка. Она нашла способ подставить вас, да и меня заодно вместе с вами. — Хорошо, сначала разберемся, что тогда произошло. Он вам позвонил и... — Какая... Не составляет труда догадаться. Та самая, которая и леди Алисию Гисборн сюда заслала. Пригласил на какое-то сборище в университет. Как пригласил? Обычно сказал, что Елена там будет. То есть он знал, что у вас проблемы? Да, наверное. Хорошо, дальше. Дальше я пошел. Мы встретились перед университетом. Ковальчик сказал, что нас пропустят только вдвоем. — А заодно перед университетом работают камеры уличного наблюдения, — добавил полковник. — А вот на самой территории их нет ни одной. И вас, получается, они запечатлели. Продолжайте, продолжайте. Ну, мы вошли в здание. Минутку. В какое время это было? Между девятнадцатью и двадцатью часами, ближе к девятнадцати... 19... — Точнее, не помните? — Нет. — Хорошо. Дальше. Дальше мне пришли на факультет химии. Там комната побольше. Там и собрались. Человек двадцать в основном по ненке, Елена там была. — Как вас представили? — Просто как ежи, профессор сказал. — Дальше. Дальше лекторша какая-то появилась. Не сразу. Ковальчик ей звонил. Потом она пришла. — Какая-то пани Алисия Гизборн. — Опишите. — Ростом среднее между вами и мной, мужеподобное, лицо вытянутое, одето плохо, то есть плохо. — Ну, женщины всегда одеваются так, чтобы быть привлекательнее, а это как будто специальное делать, чтобы недостатки свои выказать. Лицо вытянутое, по возрасту ближе к сорока, хотя голос молодой. — Ей двадцать девять, — улыбнулся полковник. — Двадцать девять? — Именно. Я хорошо знаю эту особу. Она к нам по межуниверситетскому обмену. — Резьбиянка. — Но ведет себя осторожно, зная, что если она даст нам повод, мы ее вышибем отсюда с волчьим билетом. Связана с Фондом Свободы. Прошла у них шестимесячный курс электоров-агитаторов. Скорее всего, и Чатанхаус тут руку приложил. Настроена отрицательно. «Ведет подрывную и антигосударственную деятельность в форме провокационных клеветнических выступлений. В прямом шпионаже не замечено. Она в разработке МВД, мы не можем ее тронуть, а там что-то медлят. Но они все так там одеваются. В Великобритании почему-то принято так одеваться, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, а не красоту и привлекательность». «Понятно, не хотел бы я там жить». — Я тоже. — И к чему вас склоняла эта леди? — Ну, она говорила о демократии, что демократия — это высшая форма политического правления в обществе, лучшая из возможных, что только народ, основной субъект политики, может все изменить. Но что означает это все, она ни словом не обмолвилась, что нельзя прибегать к насилию, как к средству решения проблем. допустимые только законные... и ненасильственные методы борьбы с нелегитимной властью, что надо заимствовать опыт соседей». «Прекрасно!» — Зборовский даже в ладоши похлопал. «Прекрасная речь! Очень искусно! Целая антигосударственная программа, и при этом в ней не содержится ни одного повода для того, чтобы депортировать эту дамочку за антигосударственную деятельность». Сладкая водичка, но на нее многие покупаются. Хотите, расскажу, чего они хотят? Давайте. Это что-то типа игры. Ненасильственное сопротивление. Чатамхаус выпустил сборник методов ненасильственного сопротивления. Эти брошюры... печатают в одной из самых мощных типографий мира, в сторожевой башне, типографии, принадлежащей на паях свидетелям Иеговы и разведслужбам. Понимаете, это игра, щекочущая нервы, и в то же время относительно безопасная. Там не надо подставлять себя под пули или уходить в террористическое подполье, рискуя виселицей. Все то, что там указано, Тянет максимум на 15 суток административного ареста. Например, узнать номера местных чиновников, опубликовать их в интернете, звонить им по ночам и дышать в трубку. Тут даже и на административку не нагребаются. Ни угроз, ничего. Просто людям спать мешают. Молодежь, она же по ночам тусуется в клубах разных. Им взять телефон и позвонить 5 секунд. А человек потом всю ночь не уснет, на работу придет и выспавшийся. А если так каждую ночь, или точно так же следит за чиновниками на машине или пешком, тоже даже административки нет. Идет человек идет, но ну мало ли кто там впереди него. Или дорожные и уличные указатели портить, это уже мелкое хулиганство. Лозунги писать тоже пятнадцать суток. — Ну, и много всего. А цель одна — постепенно, не сразу, из раскачать государство. — Интересно. — еще бы. Вы, как я понимаю, выступили? — Можно сказать и так. — И что вы им поведали? — Ну, что Польшу разорвали по решению мирового сообщества, и теперь у меня нет повода верить, когда то же самое мировое сообщество предлагает Польше помощь. что если даже Польша обретет независимость, она окажется зажатой между тремя империями, без выхода к морю, и конец будет печальным. Примерно так. А они что? Это агитаторша смутилась. Кабачик послушал, потом прекратил дискуссию. Как именно? Сказал, что время вышло, что сейчас будет обход охраны, а он обещал закончить до вечернего обхода и сдать кабинет. А как остальные, собравшиеся, отреагировали на ваши слова? На удивление вяло. Мне вообще показалось, что некоторым наплевать на все. Зачем же тогда они собрались? И тут же родился ответ. Сразу. Правильно заданный вопрос. Это уже половина ответа. Купить наркотик? Может быть и так. Что было потом? Потом... «Этот пан профессор нагнал меня на стоянке». Улыбнувшись, пан Сборавский поднял руку. «Вы со своей пани объяснились?» Объяснился, мрачно проронил граф. «И что?» «Да ничего. А какой черт вы спрашиваете?» «Тут могут быть важны мелочи, любые». «Скажите, а как вам показалось, почему на это сборище пришла пани Елена? Она из-за политики пришла или из-за чего-то...» «Другого?» «Не знаю». «А он и в самом деле не знал. И сейчас корил себя за это. Надо было обратить таки на это внимание. Но все его мысли в то время были заняты другим». «Не знаю», — повторил граф Ежик. «Хорошо, дальше. Профессор нашел вас на стоянке. Что было потом? Он пригласил меня к себе. Сказал, что я интересно выступаю и все прочее». «И почему же вы поехали?» «Да он сказал, что живет на Ягелланов. Я сразу догадался». «Ага». «Полковник сделал еще одну пометку в блокноте. Это хорошо. Вас видели вместе, как вы уезжали?» «Молодой граф немного повспоминал. Было темно». «Темно было. К ночи уже расходились. Не знаю». «Хорошо. Вы поехали в его машине?» «Нет, в своей. Какая машина?» Фиат белый. Откуда она у вас? Прокатная. Это хорошо. А какая машина была у пана профессора? Альфа-Ромео, Спайдер. Небольшая, красная. Хорошо, вы приехали. Туда и приехали. В авиаиле Галлонов. Дворик такой темный. Поднялись к нему в квартиру. Дверь он сам открывал. Да, сам и внизу, и вверху. Консьерж вас видел? Там не было консьержа. Хорошо, что было потом. Потом мы в гостиную прошли. Он музыку поставил, неприятную, рэп какой-то. Сказал, что скоро придет. Я за ним пошел. Немного выждал и пошел. Нашел его в ванной. Он в одном халате кокаин с какого-то подноса нюхал через банкноту. Бумажку свернул и нюхал. Ну, я ему этот поднос с ноги до да прямо вынюхала. Вдохнул граф. Хорошо, дальше что было? Дальше я его побил, сунул ему ствол револьвера в рот и сказал, что убью, если он мне не покажет, где у него припрятан кокаин. Он мне показал. В ванной одна из приток отходит, и там тайник. Что было в тайнике? Если бы граф и здесь был повнимательнее, он бы заметил, как насторожился полковник Зваражский, ожидая ответа на этот вопрос. К сожалению, граф не был кадровым разведчиком и не знал, что если ведешь разговор, всегда внимательно следи за невербальными реакциями своего собеседника. Пакет там был, большой пакет, и в нем белый порошок. Запечатанный? Да, запечатанный. Я его порвал и весь этот кокаин в беде высыпал. Потом, смыв, включил и этого рожей туда. Потом спросил, откуда он взял этот кокаин. Он не говорил. Тогда я еще несколько раз его ударил. Вот он и сказал про Змеевского. Конкретно что сказал? Что наркотики, кокаин и синтетику ему давал на продажу пан Жалнеш Змеевский. Он приказывал вовлекать как можно больше университетской молодежи в употребление наркотиков. Еще он сам покупал героин, но немного. А у пана Желнежа наркотик был очень дешевый, и он на нем хорошо зарабатывал. Он сказал, что у пана Зминьевского квартира в Мокатуве, и еще он подозревает, что тот в полиции или в служит. «Подозревает?» — снова насторожился пан Сбарашский. «Или знает?» «Подозревает», — он так сказал. «А почему подозревает?» «Он не сказал, да я и не интересовался». «Хорошо, что потом?» «Потом я сказал, что если он к не подойдет и продаст ей что-нибудь, или кто-нибудь другой продаст, я его убью. Потом ушел». «Ушли?» «Да, ушел. А что мне еще там было делать?» Полковник погладил чисто выбритый подбородок, будто проверяя качество бритья. «Вы еще раз не заходили в гостиную?» «Нет, а зачем? Вас видел кто-нибудь, когда вы уходили?» — Нет, ночь же была. — То есть на лестнице вы никого не встретили? — Нет. — И пан Ковальчик был жив, когда вы уходили. — Да я же говорю! Смаравский покачал головой. — Получается, его убили почти сразу после вашего ухода. В гостиной несколько раз выстрелили в него. — Может, этот пан Змеевский? — А зачем ему? — Ну, может, Ковальчик позвонил ему, сказал, что у него проблемы... Звески узнал, что пропало столько кокаина, они поссорились и...» «На таком уровне не ссорятся, пан Граф. На таком уровне договариваются о возмещении ущерба. Килограмм кокаина — это для вас бешеные деньги. Для крупных наркоторговцев не такие уж и большие». Полковник махнул рукой, как будто делая отмашку на старте. «Мне нужно несколько часов». Разберемся с первоочередными делами, потом вывезем вас отсюда, в Москву или еще восточнее. Потом будем разбираться дальше. Из этого кабинета ни шагу, запритесь и сидите, на звонки не отвечайте. Я, как вернусь, стукну четыре раза подряд, только тогда откройте, на улицу ни-ни. Деятельная натурографа, конечно же, не вынесла и часа сиденья в добровольном заточении. Он вышел, спустился вниз и увидел, что в здании объявлен план набат, предусматривающий действия в условиях особого периода. Тогда же он узнал у дежурного офицера, что творится на улице. Рокош! Памятуя о наказе с Барашского, он вернулся к себе в кабинет и запер дверь. И только запер, на столе пронзительно зазвонил телефон. Какое-то время граф просто стоял смотрел на звонящий аппарат, решая, брать трубку или нет. Потом все же решился. Комаровского аппарата. «Пан поручик», — раздался знакомый голос дежурного офицера, «тут вас настойчиво телефонирует какая-то дама. Она телефонирует уже третий раз и ругается, простите, как пьяный извозчик. Угрожает, что если вы не возьмете трубку, она приедет и все здесь разнесет, устроит непотребный скандал. Вы не могли бы спуститься?» Я не мог выдержать линию, столько времени занятый. Хорошо, что по дороге не встретился отец. Иначе было бы. Едва не сшибая с ног встречных офицеров, те недоуменно смотрели на сошедшего с ума офицера Лейб-гвардии и сына командующего округом, но воспитание заставило их воздержаться от комментариев. Граф Ежи сбежал вниз, растрепанный, Выхватил из рук одного сидевших на коммутаторе казаков. Дежурный офицер куда-то отключился трубку. «Елена, — Елена! — Приезжай! В трубке пойманной птицы бился голос. — Мне плохо. — Где ты? — ты, знаешь где клуба. — Летающая тарелка. — Я буду никуда не уходить, слышишь? В трубке забились гудки. «Пан — Пан Камеровский! — крикнул казак. Не слыша его, граф Ежий побежал на выход. Через пять с небольшим минут подъедет его отец в сопровождении усиленного взвода казаков. Тогда еще можно будет пробиться к зданию. Еще через полчаса появится полиция. Сама того не зная, Елена спасла его от верной смерти. И если бы граф Комаровский остался в здании вместе с полицейскими, с отцом, со всеми, вместе со всеми он бы и погиб.